Невдалеке среди листвы темнел высокий памятник. У постамента хлопотали фиолетовые голуби. Женщина вернулась на этот раз с чемоданом. Уже несут. Впереди, обняв громадную, набитую слежавшейся землей кастрюлю, шел режиссер Малиновский. Лицо его слабо белело в зарослях фикуса. Режиссер устал.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 Малиновский, откинув левую руку, тащил чемодан. Лосику досталась связка картин, завернутых в осеннее пальто. Майор Кузьменко укрепил веревками ящик от радиолы, набитой посудой, захватил торшер с голубым абажуром и легко устремился вниз. Редко и охотно занимаясь физическим трудом, майор чувствовал при этом легкое возбуждение, как на стадионе.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 Жила она в бывшей людской, единственное окно выходило на кухню, кухня была набита чадом, распрями и запахом еды. Кузьменко все отлично помнил. «В трамвае красивую женщину не встретишь, в полумраке такси, откинувшись на цитрусовые сиденья, мчатся длинноногие и бессердечные, их всюду ждут».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 Чехи утратили совесть. Если что понравится, я денег не жалею. Кузьменко тотчас проделал одобрительный жест в смысле удальства и широты натуры. Они свернули за угол, миновали пивной ларек. «Рашен пепси-кола», сказал майор. У Вари Кузьменко быстро огляделся. Низкая мебель, книги, портрет Хемингуэя.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 Незнакомец деликатно касался моего локтя, В его грубоватом лице угадывалась чувственная сила. Отдельные лаконичные реплики Изобличали тонкого бытописателя нравов. Когда мой спутник рассеянно перешел на английский, Его выговор оказался безупречным. Возле него я чувствовала себя хрупкой и юной.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 Нервная такая. — А, Фаинка, она мне 35 рублей должна с июня. Не говорила, когда вернет? — Не говорила. — Вот стерба! — Я ее из троллейбуса видел, — сказал Кузьменко. — Хочешь чаю? — Лучше водки, но это потом. — Еще бы, — сказала Варя. — Я осигнавала. Деньги не проблема, — сказал майор. Вскоре зашел Малиновский и, едва поздоровавшись, раскрыл случайную книгу.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 Потомок актерской фамилии он с детства наблюдал театр из-за кулис. Он полюбил изнанку театра, зато навсегда возненавидел бутафорскую сторону жизни, навсегда проникся отвращением к фальши, как неудачливый самоубийца, как артист. «Не огорчайтесь», — услышал Малиновский и понял, что разговаривает с блондинкой в голубом халате. «Они еще пожалеют».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 Беглые ссылки на русских и зарубежных классиков, выразительные режиссерские импровизации, мягкие корректные указания — все безрезультатно. Идиотка я, в смысле она, лишь без конца хамила. Говорят, ее муж работает в органах.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 подданный Ее Величества императрицы Мельпомены. Некоторое время мы беседовали о сокровенном. Разговор шел на сплошном подтексте. Аркадий корректно взял меня под руку. Сопровождаемые шепотом завистниц мы направились к дверям. Нас подхватил беззвучный аккомпанемент снегопада.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 Среди вещей было немало удобных предметов, чемоданы, книги, внушительный по габаритам, но легкие тюки с бельем. Малиновский клял себя за то, что выбрал это гнусное чудовище, набитую землей и малированную емкость. Сначала режиссер брезгливо тащил ее на весу, затем устал, через две минуты ему стало нехорошо, а еще минуту спустя. Он почувствовал, что близок к инфаркту. Вслед за ним Кузьменка и Лосик тащили сервант. На узких площадках они сдавленными голосами шептали: "Так, на меня, осторожно, правей, хорошо". Мужчины сложили вещи на асфальт. Предметы выглядели убого. Стеклянные шкафы были вынуты, изношенный чемодан не отражал солнечных лучей. Картины Лосик прислонил к стене.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 На девушке были стоптанные черные босоножки. Ее анимичное лицо, бедная прическа, школьная застиранная юбка, окусанные ногти совершенно разочаровали Гену. Неожиданно девушка повернулась и, отогнув манжет его сорочки, взглянула на часы. Затем она снова погрузилась в учебник Фихтенгольца. Но с этой минуты Гена любил.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 День ангела здоровье счастье гена незаметно разглядывал ее ты замерз и хочешь чаю сказала варя под далекое ворчание унитаза гена брел застеганным халатиком мимо выцветших роз на обоих мимо дверей за которыми царили шорох и любопытство они пили чай разговаривали ближе матери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 Варя разбудила шофера, тот неохотно перешагнул через борт и оказался в кузове машины. «Алло, подавайте!» — сказал он, утвердившись над всеми. И тотчас Малиновский, словно под гипнозом, взялся за ручки эмалированной кастрюли. «Ложи на место!» — приказал шофер. «Кидайте атаманку и сервант!» Он поставил громоздкие вещи у бортов, ловко рассовал книги...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 Мужчины спустились вниз, затем прошли вдоль стен, шагая через трубы, окаймлявшие газон, затем миновали пустырь и вышли к стоянке такси. Варя долго ждала на балконе. Мужчины ее не заметили, было темно, только лосик вертел головой. «Сейчас они навсегда расстанутся». И, может быть, унесут к своим далеким очагам нечто такое, что прибудет вовеки. Мужчины забывали друг друга, усталые и разные, как новобранцы после тяжелого кросса. Ты возвращаешься знакомой дорогой, мученье позади болтается противогаз, разрешено курить. Полковник едет в кузове машины.